Охота, лес, возможное появление зверя — это не было для Мишутина главным. Именно поэтому, находясь на номере, он заметил кабана, когда тот уже уходил. Стрелял ему вдогонку. Стрелял неплохо. Ранил тяжело, но все же лишь ранил, а не убил зверя. Преследование оказалось длительным. Кабана не было ни видно, ни слышно, и азарт погони, ч у в с т в о опасности стали спадать. Опять сознанием овладели мысли о том, о главном, что же делать. Как быть дальше? На роковой ложбине он увидел кабана в тот самый миг, когда зверь, собрав последние силы, п о д г о н я е м ы й дикой болью и яростью, бросил свое 300 к и л о г р а м м о в о е тело на обидчика. Это был молниеносный бросок. Но, будь не шутен, сосредоточен лишь на этом поединке. Он мог еще выйти победителем, мог встретить летящий на него живой снаряд картечью. Этого, однако, не произошло. Не произошло, потому что мозг, п з д н о приказал поднять ружье, снять с предохранителя. А раньше дать такой приказ он не мог, так как был занят другими заботами и другими мыслями. Крылатов кончил свой рассказ, вытер платком вспотевший лоб и замолчал. Потом добавил, р о с т р а н н о вышло очень. Извините. Но, понимаете, я не только вам рассказывал, но и сам пытался разобраться. Никак не могу смириться с этой смертью. Генерал встал из-за стола, подошел к креслу, сел напротив крылатого. Значит, вы считаете, что Мишутин был в состоянии депрессии? Не смог оценить степень опасности и... Потому... Да. Да, именно так. Только этим можно объяснить, почему он след в след шел за зверем, нарушая элементарные нормы предосторожности. Почему не разрядил в него патрон с картечью, А может, сам хотел? Что, смерти? Нет, нет, это на Мишутина не похоже. Но ведь тогда те, х кто был с ним в заболоте, все равно ответственны за этот случай. Морально — да. Юридически — нет. Все права, а человек погиб. Я не сказал, что все правы. Виноваты многие. И приятели-охотники, и я, и сослуживцы, и Зинаида Михайловна, наконец. Будь мы все внимательнее. Сумей вовремя понять всю боль Василия Федоровича. Этой трагедии могло не быть». Вечером к р ы л а т о в а позвонила Зинаида Михайловна. «Вы извините, Петр Максимович, я к вам за консультацией. Меня вызывают на Петровку, 38. Ума не приложу. А зачем я им понадобилась?» Вас з и н а и д а м и х а й л о в н а в ы з ы в а е т по поводу Василия Федоровича. Зинаида Михайловна почувствовала, как сжимается сердце в тяжелом предчувствии. А что с ним? Что? Василий Федорович погиб. Но ведь он... Мы... Неужели это правда? Да. Несчастный случай. Зинаида Михайловна... обессиленно опустилась на стол.